Глава 26. «Даже спрашивать не буду, как ты сюда попала», — бурчит Дроздов. Мажет, по мне сосредоточенным взглядом, лицо усталое и жутко суровое. Боюсь, боюсь. Не уверена, что мой сюрприз пришёлся ему по вкусу, но я никуда не собираюсь уходить. На дворе глубокая ночь, не выпроводит же он почти жену на улицу. Чай будешь или кефир?» Поднимаюсь на ноги и сладко потягиваюсь. «Больше у тебя ничего нет». Футболка задирается, оголяя кожу. Покрываюсь мурашками и совсем не от холода. «Освоилась уже», — хрипит Рома. «Я же будущая хозяйка, мне положено», — пытаюсь пошутить. Он смотрит на мой голый живот и, сглотнув, отворачивается. Сам прикрываться не собирается. Его спина напряжена, даже мышцы подрагивают. Плечи медленно опускаются. Дышит мой хороший, успокаивается. На трапециях красные следы от рюкзака. Весь день работал, затем долго добирался до дома. Устал, а здесь я. Хочу преодолеть разделяющие нас метры и провести по отметинам ладонями. Растереть и предложить сделать массаж. Мнусь ноги на ногу, не зная, что мне, блин, делать. Поэтому приехала. Боялась, что не явлюсь завтра в ЗАГС. Проконтролировать решила. Я же сказал, что буду там. Резко повернув головой, кивает на чехол со свадебным платьем. Глаза красные и злющие, челюсти сжаты. Бесится. Опять. Думает, только пользуюсь им. Что мне только одно и надо? Я мириться приехала, а не заводить его по новой. Покаяться, что все осознала про свой длинный любопытный нос. И сказать, что хочу вернуть наши отношения. Хотя бы к той вопросительной отметке, рядом с которой они балансировали несколько дней назад. Тогда, когда он запросто мог вломиться ко мне в примерочную и поцеловать не спрашивая разрешения и так, будто имеет на это право. Нет, соскучилась. Отвечаю просто. Сегодня говорить загадками я не хочу. «Не дури мне голову», — отмахивается Рома. «Я и не дурю, Дроздов. Посмотри на меня. Я не воевать пришла. Ты не отвечал мне на сообщения». Рома замирает, сверлить недобрым взглядом. Оценивающий осматривает меня с головы до ног и обратно. Нам не штаны для йоги и широкая футболка. Хотела бы соблазнить, встретила бы его в одном нижнем белье или совсем без него. Устроили бы еще одну фотосессию. Я делаю шаг вперед, а он смотрит на мои басы и ступни. Поджимаю пальчики на ногах и заламываю руки. Давай мириться. Хватит быть букой. Давай как раньше. Я отвечал. Опустив подбородок, складываю руки на голые груди. В спортзале Дроздов поработал хорошо. Мои глаза то и дело сползают с его лица на идеальный рельефный пресс. Во рту собирается слюна, чувствую, как щеки начинают гореть. В этой квартире ужасно душно. Так и хочется сказать, чтобы прикрылся и не сбивал меня с правильных мыслей. Мне не понравилось. Отвечал как сухарь. Обычно ты не такой. А какой? Мягкий? Твердый? Серьезно смотрим друг на друга в полной тишине. Уголок гупрома нервно дергается, он продолжает хмурить брови и старается казаться строгим и безразличным. Но я-то вижу, что уже начал потихоньку оттаивать. «Так чай сделать? Я никуда не уйду», предупреждаю сразу и, набрав в грудь побольше воздуха, начинаю импровизировать. «Буду ночевать здесь. Мы поговорим либо сейчас, либо завтра в 6 утра. Хочешь ты того или нет?» Зная, что не должна была лезть, куда не надо. Ты предупреждал. И просить папу. Но ты сам подумай, я же не знала, как на самом деле обстоят дела. Хотела помочь. Я не хотела вредить еще больше, прости. И дело не в свадьбе. Конечно, мне хотелось бы, чтобы она состоялась. Но даже если ты откажешься, я пойму. Потому что... Извинения выходят корявыми и скомканными. Я так много хочу ему сказать, признаться в чувствах, разорвать фиктивный круг. Поверит ли он мне? Делаю шаг вперед, сокращая расстояние между нами и быстро облизываю губы, собираясь продолжить. Дроздов часто моргает, словно его по голове мешком муки приложили, и прищуривается. Я... Мой голос дрожит. Делай чай, я в душ. Резко произносит Рома, затыкая мне рот. Рассеянно оглядывается, проводя ладонями по лицу. Берет свежую футболку и идет в сторону ванной. Я остаюсь одна. Стою посреди огромной квартиры студии и прижимаю ладонь к груди. Сердце отбивает все 120, работая на износ. Я собиралась признаться ему в любви, он это понял. сбежал. Ладно. Его нет 20 минут. Первая порция чая успевает остыть. Я не люблю пить еле теплую воду, подкрашенную в коричневый. Поэтому выливаю содержимое двух кружек в раковину и делаю заново. Лишь бы чем-то себя занять. Вода в ванной шумит, не переставая, нервируя мои нервные клетки. Время позднее, спать хочется ужасно. Глаза слепаются, так и манит завалиться обратно на диван, укрыться пледом и проспать до самого утра. Только времени на разговоры с Ромой у нас осталось не так много. Счетные часы пошёл. Хотелось бы решить все до свадьбы, так сказать, на берегу. Подавив очередной зевок, разливаю по чашкам новый чай и открываю холодильник. За те прошедшие пару часов, что я заглядывала сюда ранее, продуктов не прибавилось. Все те же яблоки и кефир. Беру зеленые фрукты, сполоснув под краном, режу на несколько долек. Бросаю в чай для аромата. Рома после долгого рабочего дня, наверное, не отказался бы сейчас от большого куска жирного стейка с картошкой. А тут я, будущая жена, с яблоками, кефиром и серьезным разговором, как снег на голову. Шум воды стихает. И я, резко обернувшись, впиваюсь взглядом в дверной проем. Дроздов появляется через бесконечные 58 секунд. Я считала. Опять без футболки, с поблескивающим от капель торсом и в низко сидящих на крепких бедрах спортивных штанах. Не спишь еще. Спрашивает, как мне кажется, угрюмо. Неопределенно веду плечом. Вопрос глупый, лишь бы что-то сказать. Твой чай. Я тоже сообразительностью не отличаюсь. Естественно, он видит свой чай, и яблоко зелёное там тоже. Улыбается. «Лен. Ром.» Произношу ему в тон. Смотрим друг на друга испытующе. Дроздов первый начинает двигаться. берет горячую кружку в руки и садится на диван. Вытягивает вперед ноги, всем своим видом показывая, что он готов меня выслушать. Но я молчу. Потому что уже и так многое ляпнуло до того, как он позорно скрылся в ванной. Судя по времени, сколько там пробыл, пытался либо утопиться, либо скинуть скопившееся за день напряжение. Рома делает глоток и, запрокинув голову на спинку дивана, медленно выдыхает в потолок. «Что ты хочешь от меня, Конорейкина?» «Любви». Прикусываю язык, чтобы не ляпнуть очевидного. Развернув барный стол, плюхаясь на него и подтягиваю к себе ноги, утыкаясь в коленки подбородком. Дроздов, опустив веки, расслабленно наблюдает за тем, как собираюсь с мыслями. «Правда. Сможешь мне рассказать все, как было? Обещаю не осуждать». «Ты опять про студию. Я думал, ты хочешь услышать другое». Усмехнувшись, тянет Рома. «Ситуация со студией немного испортила наши отношения. Хочу в этом разобраться. Я уже извинилась и могу сделать это еще раз, если хочешь». Впредь обещаю никуда не лезть и ничего не предпринимать, не посоветовавшись с тобой. Просовываю ладонь под колени и на всякий случай скрещиваю пальцы. Мало ли, всякое в жизни бывает. Нужно подстраховаться. Я на тебя больше не злюсь. Вообще не должен был на тебя срываться Канарейкина. Но я как-то не привык, что меня, взрослого мужика, отчитывают как нашкодившего пацана. Говорит Рома, явно имея в виду моего отца. Прости, пищу. И за папу тоже. Хватит извиняться. В конце концов, не ты же чиркала спичкой. Моя вина перед тобой лишь в том, что я решил не впутывать тебя в эту историю. Меньше знаешь, крепче спишь. А не потому, что принципиально решил скрыть от тебя уголовку. И думаю, в конечном счете, все равно бы все рассказал. Если бы ты еще раз спросила. Спрашиваю сейчас. Страховку получил Каюсь. Немного докинул матери на дачу. Другую часть отдал собственнику, у которого снимал студию. Ему этот пожар нанес больше урон, чем мне. За несколько дней до этого я решил больше не пользоваться студией на постоянной основе. Сезон свадеб был на носу. Мы договорились ее сдавать и поделить небольшой доход. У чувака было просторное и светлое помещение, а у меня — кое-какое ненужное оборудование, которое я решил там оставить. Предварительно вывез все нужное. Поджогни не моих рук дело, Лена. Меня вообще в тот момент в городе не было». Но папа сказал, «Произношу медленно, мозг немного тормозит, переваривая новую информацию. И ты, сказал, завели дело невыездной». Рома морщится и тяжело вздыхает. «Дело завели, да. Только фигурирую я там лишь как свидетель. Твой батя умеет взбодрить». Следователь звонил утром, вызывал в участок, и все прояснилось. «Не успел тебе сказать, потому что невеста на сегодняшнюю свадьбу была уж очень нервная. Вообще последние дни выдались бешеные». «Постоянно куда-то бегу, всем что-то надо», — говорит Дроздов и смыкает ресницы, явно собираясь отключиться. «Эй, не спи, мы еще не договорили». «Кто поджигатель?» «Его нашли?» «Будет суд». «Ты купил костюм или пойдешь в ЗАГС в джинсах?» Перебираюсь на диван, кроме и легонько тормошу его за плечо. Он открывает один глаз с мученическим выражением лица, опускает ладонь на талию и двигает ближе к себе. Я даже не сопротивляюсь. Сама карабкаюсь на него. Перекинув ногу через его бедра, сажусь сверху. Тело Дроздова мгновенно напрягается, каменеет. Замираем, глядя друг на друга. Дыхание неконтролируемо сбивается, сердечный ритм учащается. Рома быстро облизывает губы, опуская взгляд на мои. Его ладонь сжимает мои ягодицы. Боже. Идеальный момент для поцелуя, но мы оба тормозим. Что-то мешает нам слиться воедино, прикоснуться друг к другу, как раньше. Что-то или кто-то. А потом меня словно холодной водой окатывает. Я складываю все кусочки пазла, которые у меня были во единую картинку. Анализирую Ромин рассказ, его поведение, поведение некоторых знакомых и понимаю. Это ведь она, да, Филатова? Ты ее все еще любишь? Поэтому и не заявил в полицию сразу? Спрашиваю тихо.